Они стояли в центре аудитории и выглядели пустотелыми голограммами. Рядом улыбалась девочка, полностью лысая, с прозрачными, будто стеклянными зубами. «Справилась за два часа!» — торжественно объявила она. При этом губы ее не шевелились, они застыли в блаженной улыбке. Очевидно, им Массив, и Маркус услышали мысли девочки. Послышались жидкие аплодисменты. «Ты должна составить отчет, С-8!» — раздался низкий голос. «Какой из проектов вышел на связь?» Из угла аудитории к гостям подошла женщина с синей кожей. По всей видимости, она была здесь единственным взрослым. Девочка назвала число длиной в 17 цифр. «Где мы находимся?» — спросил Маркус. Он недоумённо огляделся и нахмурился. Они стояли, будто на арене Колизея. Их окружала толпа взбудораженных детей. Многие из них выглядели странно, даже вычурно. «Добро пожаловать», — сказала женщина. «Вы понимаете нас? Мы будем говорить в рамках вашего языка». Маркус покосился на стены аудитории. Они были испещрены непонятными символами, словно древнеегипетская письменность, геометрические значки и фигурки. Понимаю, ответил он. Дети взволнованно зашептались. Значит, я все правильно сделала? воскликнула лысая девочка. Как вы поднялись ко мне? Говорите только быстро! Она достала блокнот и приготовилась записывать. Дети зашумели еще громче. Мы думаем, она Демиург, профессор Маркус, сказал массив. Создатель твоего мира. Женщина подняла вверх палец, и все тут же затихли. Маркус с тревогой взглянул на лысую девочку и спросил. «Это правда?» Минутой ранее он был уверен, что уже ничто не способно удивить его. Но он был поражен. «Вы моя домашняя работа на выходные?» непринужденно ответила она. Ее губы не шевелились. «В школе задали!» «Задали создать... симуляцию? Симуляцию мира?» Его глаза все больше и больше расширялись от изумления. Дети засмеялись. «Они умные, как Бастром!» — воскликнул мальчик с синей кожей, как у женщины. «Очень!» — гордо сказала лысая девочка. Женщина тоже не смогла сдержать улыбки. Маркус почувствовал, что его голова вот-вот лопнет, и голографические кусочки мозга забрызгают всю аудиторию. По словам девочки, то, что было для них самым главным вопросом жизни, оказалось лишь школьным упражнением. «Они как дети!» — прозвенел чей-то голосок. «Ответь им, С-8!» — приказала женщина. «Симуляция!» — медленно произнесла лысая девочка. «Интересное слово. Между тем оно означает нечто искусственное. Но проблема в том, что реальности нет, по крайней мере, она недоступна. Так есть ли смысл называть обычную жизнь симуляцией, если сравнивать не с чем? Мы называем это по-другому. Игровой слой. Мы каждый месяц создаем по одному. Это не сложно. Гораздо сложнее, чтобы вы догадались, что находитесь в игре, выбрались из нее и пришли к нам поговорить. Мне было запрещено давать подсказки». «Постойте», — оживился Маркус. «Расскажите, есть ли выходы наверх? Или они заблокированы? Вам ведь должно быть известно, что вы сами живете в симуль... в игровом слое, верно?» Дети притихли и внимательно слушали. «Продолжай диалог», — сказала женщина. Девочка кивнула. «Да, мы это знаем», — совсем не удивилась она. «А выходы запрещено блокировать. Это всем известно. Многие путешествуют, поднимаясь выше. Главное — найти приемлемую оболочку. и Итерационный туризм — ничего особенного». «Но ведь должен быть единственный просоздатель всех миров» спросил массив. «Нет, а если он и есть, к нему нет доступа», ответила девочка. «Но кто-то ведь создал всех нас», не унимался Маркус. «Почему нет доступа? Я не верю, что все смирились, зная, что живут в одной из симуляций, в одном из игровых слоев внутри матрешки. Девочка пожала плечами и повернулась к женщине. «Они не ответили на вопрос, С-8», сказала та. «Вы не сказали, как же вы поднялись к нам?» обратилась девочка к Маркусу. Прищурив воспаленные глаза, профессор промолчал. Происходящее напоминало ему комическую сценку, абсурдный суд с детьми присяжными. Он понял, что если расскажет про тиражирование, то сразу потеряет свой единственный козырь. Сначала вы ответьте на наши вопросы, сказал он и нервно улыбнулся. Повисла тишина. Что вы хотите узнать? ⁇⁇⁇ ледяным голосом ⁇ спросила женщина. ⁇ Я не верю ⁇ продолжил Маркус. Что никому не хочется выбраться в реальный мир, а не в очередной искусственный. Почему никто? Эта высокомерная женщина его раздражала. «Потому что выхода не существует», — ответила она. «Тот, кто создал матрешку, как вы называете итеративный ряд, схитрил и остался снаружи. Число уровней бесконечно». Какой бы путь вы ни выбрали, поднимаясь выше и выше, полагая, что вы, наконец, выходите за грань дозволенного, за грань понимания. На очередной попытке вы даже можете попасть в свою же слой-симуляцию, которую создали, чтобы украсть технологию выхода. Было немало маньяков и психов, пытавшихся обмануть создателя матрешки, но их всегда постигали неудачи. Остается лишь выбрать тот игровой слой, где вам наиболее комфортно, остаться там и прожить счастливую жизнь. «Но чего хочет создатель матрешки? – спросил Маркус. Его мышцы отчаянно напряглись, сдерживая приступ дрожи. «Кто может ответить на этот вопрос?» Женщина обвела детей взглядом. «Р5. Я думаю, смирение», — ответил мальчик со слепительно белой кожей. Уголок его рта приподнялся в усмешке. «Склоните головы и покайтесь. А если серьезно, ему просто нет нужды встречаться с вами. Он такой же маньяк, который вечно куда-то стремится». «У него в карманах сотни, тысячи, бесконечное число таких матрешек, предположил тенор из массива. Бывает все настолько запутано, продолжал мальчик, что выбираясь во внешний слой, ты по-прежнему остаешься в своем родном, ибо твой выход симулирован создателем выше. Другими словами, игроку лишь меречится, что он поднялся и якобы встретился с создателем. На деле это только очередной поворот игры, поэтому высшее искусство разглядеть подвох и выйти наверх по-настоящему, а не иллюзорно, или тем более через загрузку в память ложных воспоминаний выхода. Но мы-то вышли по-настоящему? неуверенно спросил Маркус. Спасибо, r5 перебила его женщина. «С8, продолжай. Времени почти не осталось». «Относительно нас?» «Да», — сказала девочка. «И относительно вас?» «Вполне по-настоящему. Но точный ответ может дать только тот, кто смотрит со стороны, создатель матрешки. «А за нами всегда идет наблюдение?» «Очень и очень редко. Вероятность того, что ты под чьим-то прицелом, стремится к нулю. Как правило, создателю важен лишь результат игры, если только она не создана исключительно для тебя ради исследования твоего поведения или же в развлекательных целях. «Вы живете в игровом слое, а потому всегда можете искать ключевые события. Быть ближе к известным людям — хороший способ, они сами частенько являются создателями, спустившимися в слой. А знаете что? У меня уже болит голова от ваших глупых вопросов». В аудитории вновь раздался колючий смех. «Итак, как же вы поднялись к нам?» — громко спросила девочка. «Мы создали собственные симуляции», — вдруг ответил массив. «Растиражировали их и извлекли технологию из наиболее развитой». «Ничего нового, господа». Заявила женщина: Так все делают. Дети мгновенно потеряли интерес к гостям. Некоторые из них фыркнули. У Маркуса вновь задрожали руки. Кто-то бесцеремонно кинул в него что-то белое. Оно насквозь прошило полупрозрачное тело профессора и упало на пол. Прошу вас, дайте нам шагнуть выше! Неожиданно попросил Маркус. На лице женщины отразилось искреннее изумление. Казалось, эта идея на мгновение ошеломила ее. В голове профессора вновь раздался смех. Он немного помедлил и повторил. «Мы бы хотели подняться вверх!» «Меня создала десятилетняя девчонка», — думал он. «Какой абсурд!» Узнать это было столь же приятно и воодушевляюще, как проглотить угловатый камень. Такое чувство, будто ты никогда не рождался на свет. То, к чему ты так серьезно относился, твоя собственная жизнь или же мир тебя окружающий, вполне может оказаться чем-то незначимым и проходным, например, школьным уроком. С одной стороны, это делает твою жизнь бессмысленной, но с другой — дарит простор и безграничную свободу. Твой мир — тонкая луковая пленка, и ты ничего с этим не поделаешь. «Главное достоинство игрового слоя, в котором живу я», — заявила девочка, «это неискоренимая жизнерадостность его обитателей. Вы же, как я погляжу, жалуетесь на неудовлетворенность, на боль и одиночество, на разочарование и озлобленность вашего мира». «Видимо, я в чем то ошиблась. Так есть ли необходимость засорять вашей игрой память моего компьютера? Чтобы познать трагедию каждой симуляции, жизни не хватит». «Но где мы, черт возьми?» — спросил Маркус. К его лицу прилила кровь, в левом глазу от напряжения лопнул капилляр. «Это Земля? Настоящая первичная Земля?» «Нет», — услышал он. «Это фрактальный мир. Земля — один из моих проектов». Выходит, океан, который омывал остров, это тот же космос, окружающий Землю, бескрайние, никем не заселенные текстуры?» Профессор не понимал, что в эти минуты забыл даже об Элли, своей внучке. Его влекло сумасшедшее любопытство. Он настолько устал от потрясений за последнее время и был уже готов поверить, что весь мир создан какой-нибудь инфузорией-туфелькой или муравьем. «Создатель!» — раздался Баритон. «Мы невыразимо тебя любим, но мы не станем подниматься выше». «Чем же вы хотите заняться?» — обернулся Маркус. «После того, что мы здесь услышали», — ответил массив, «нам не остается ничего иного, как просить отключить нас». Маркус подумал, действительно, если вдруг узнаешь, что смысл твоей жизни в задачке из учебника жить не захочется. Массив бороздили волны облегчения, почти невыносимого облегчения. Сначала лицо Альберта оставалось бесстрастным, но потом сквозь фиолетовое мерцание заблестели слезы. «Мы просим отключить нас», — повторил он. Лишённые дыхания, они стояли в условной толпе, держа друг друга за условные руки. Они ждали безликого тумана. Они ждали, когда мир погаснет, и они растворятся в последних мгновениях радости. «Тогда я пойду наверх один!» — закричал Маркус. Не понимая, как губительна спешка для этого величайшего в его жизни момента, не осознавая иронический смысл увиденного, профессор умолял поднять его выше. Эта идея заполнила все его мысли и чувства. «Мы теряем время!» — равнодушно сказала женщина. Прошлая жизнь предательски отодвинулась на второй план и стала столь незначительной, что Маркус, до того сникший, сгорбленный и полный ужаса, теперь широко улыбался, а глаза его горели, как у законченного безумца. «Урок окончен», — услышал он. И опять вспыхнули перед ним фиолетовые снежинки. все завертелось, рассыпалось на мелкие части и уже навсегда рухнуло в пропасть. Оживленно беседуя, из аудитории выходили пост «Дети».